Он выскочил из него под новый залп, раздирающе грохнувший, казалось, в нескольких метрах над головой, и, шибленный с ног этим залпом, нелепо упал на жесткую, заиндевевшую траву лужайки. Но тотчас вскочил, окинув взглядом подножие высоты, где неровно залегли бойцы восьмой роты. Кто-то из них уже лихорадочно работал лопаткой, кто-то из матерился справа. И он повернулся на этот мат, ожидая увидеть там командира роты, и увидел кучку бойцов, на коленях возившихся возле кого-то, лежавшего на траве. Еще не добежав до них, он увидел хромовые сапоги Муратова, волочащиеся по траве, в то время как двое бойцов, подхватив командира роты под мышки и пригибаясь, тащили его к кустарнику. «Стой!» — крикнул он. не услыхав своего голоса, снова накрытого очередной серией разрывов. Один из бойцов упал на колени, выронив руку Ротного, и уткнулся плечом в траву. Другой лег рядом, растерянным взглядом шаря по окрестности и не узнавая комбата. «Что с лейтенантом?» — спросил Волошин, приседая рядом, но только взглянув на мертвенно-бескровное лицо Муратова, сразу понял — «все». Серые крупинки мозга из развороченного затылка убитого густо облепили его воротник и плечи с новенькими, аккуратно подшитыми погонами. Шинель на боку была широко распорота осколком, обнажив желтую овчину шубного жилета. «Оставить убитого!» — приказал он. «Товарищ комбат!» — взмолился боец, пожилой человек со слезящимися глазами. «Товарищ комбат! Как же так?» «Его же ранило! Мы потащили! А тут... Как же так, товарищ комбат?» «В цепь!» — жестко приказал он, взглядом ища кого-нибудь из сержантов. Но сержантов поблизости не было видно. На траве лежало ничком несколько бойцов в новых, не обмятых еще шинелях и в новеньких, насунутых на шапки касках, вчерашние его пополнения. Их предстояло поднять для атаки». заставить преодолеть под таким огнем несколько сотен метров склонов и эта задача показалась ему уже немало повидавшему на войне более чем затруднительной. но другого не оставалось. Стараясь пересилить треск и двигание очередей он приподнялся на руках и прокричал раздельно выговаривая каждое слово рота! «Приготовиться к атаке!» Внешняя рота почти не отреагировала на эту команду. Впрочем, реагировать на нее теперь и не требовалось. Требовалось ее уяснить и, главное, собраться с духом перед самым отчаянным броском вперед. Понимая это и выждав минуту, он скомандовал снова. «Поотдельно! Короткими перебежками! Вперед!» и лег грудью на землю, с трепетным напряжением ожидая, поднимутся или нет. В цепи, очевидно, замешкались, и он подумал о том, как бы теперь пригодился старый командирский прием — встать самому и скомандовать просто «За мной!». Но за этот прием он неоднократно порицал своих командиров рот и не мог позволить его себе. Все-таки в него был батальон, судьба которого во многом зависела от него, живого. Мертвый он батальону не нужен. До него донеслось из цепи несколько невнятных обрывков команд. Несколько человек в разных ее местах все же вскочили и, пригнувшись, бросились вперед на обмежек. Прямо перед комбатом мелькнула помятая, с рудыми подпалинами на полях шинелька бойца, который проворно взлетел на пригорок, Но вдруг выронил к ногам винтовку, повернулся, словно пытаясь оглянуться, и плашмя свалился на землю. Попадали тотчас и другие, поднявшиеся по команде первыми. Пулеметные струи с множеством мелькающих, зеленоватых траст теперь сошлись все сюда и густо стегали по обмежку, взбивая травянистый дерн с жужжащим, замирающим визгом разлетаясь в стороны. Те из лежащих бойцов, чья очередь была подняться, еще плотнее припали к земле, и он не подал новой команды. Он уже понимал, что атаковать под таким огнем невозможно, что так очень просто он положит тут весь батальон. И он начал слушаться в громыхающую разноголосицу боя, стараясь найти в ней хоть какую-нибудь возможность для выполнения задачи. и не находил никакой. Какая ни есть возможность, которую на несколько минут предоставил внезапный удар Нагорного, была безвозвратно упущена, и теперь все решало соотношение сил, которое складывалось явно не в пользу атакующих. Огонь сплошь был немецкий. Наша сторона смолкла. Несколько минометных разрывов еще треснули на высоте, и больше разрывов там не было. Замолчала и батарея Иванова, выпустившая, наверное, все, что она могла выпустить. Он не засекал времени, но прошло, наверное, побольше десяти минут. Зато высота теперь заходилась в звоне и гуле полдюжины пулеметов. Потоки пульс с густым визгом, не переставая, шли над болотом. Хотя здесь, за небольшим по колено обмежечком, отделявшим сенокос от пашни, было относительно укрытно, если бы не этот брезантный обстрел. От брезантных укрыться тут было негде. Тем временем немецкий корректировщик, наверное, уже пристрелялся, и разрывы с небольшим отклонением по дальности и высоте почти в линию грохали над батальонной цепью, взбивая осколками травяной покров, брызгая крошками льда с болота, поднимая быстро сдуваемое ветром облачко пыли на пашне. Комбат на четвереньках пробежал несколько шагов к обмежку и оглянулся, лихорадочно соображая, что предпринять. Гутман Чернорученко, пригнувшись, уже волокли к нему конец провода. За ними на четвереньках ползли трое связных, а за всеми короткими перебежками продвигался ветврач, в испачканном, мокром на животе полушубке. «Связь! Живо!» Чернорученко, устроившись на боку, непослушными руками начал присоединять конец провода к клеммам, а комбат, не оборачиваясь, прокричал. «Связной седьмой роты!» Ему никто не ответил, и он крикнул громче. «Связной седьмой!» Из-за сплошного пулеметного треска и грохота, разрыва вверху, которые, впрочем, начали несколько смещаться вправо, наверное, в район девятой Кизевича. Рядом ни черта не было слыхать, и Гутман, обернувшись на локте, крикнул трем связным, намертво припавшим к земле в десяти шагах сзади. «Эй вы, а ли там!» Один из бойцов заворошился, с напряжением на лице взглядываясь в комбата, и тот выругался. «Какого черта молчишь?» «А ну бегом за командиром роты!» Боец, сильно пригибаясь, едва не наступая на обвисшие шинели с винтовкой в правой руке, побежал вдоль болота налево. «Передайте по цепи! Сержанта Ершова, ко мне!» Гутман прокричал громче, и, кажется, его команду передали дальше. Если Ершов жив, он как-нибудь управится седьмой, но неизвестно было, как сложились дела в девятой. звездой девятой!» «Я!» — приподнялся на траве белобрысый боец. «Бегом за командиром роты!» Только боец оббежал полсотни шагов, как опять грохнуло над самой цепью восьмой, и в воздухе, четко обозначив углы трапеции, зачернели четыре кляксы. «Это тоже класс!» — невольно мелькнуло в голове у Волошина. «Пристрелялись, что надо!» «Кто-то неподалеку, бросил в цепи винтовку, Неуклюже пополз в кустарник, волоча раненую, с размотавшейся обмоткой ногу. Кто-то кричал леденящим душу паническим голосом. Перебью так всех к черту! Чего лежать? Да, дает слово, чих-пых, сказал Гудман. Чернорученко все возился со связью, продувая трубку, и Волошин вскипел. Ну, ты долго там. Связной, однако, поднял комбату бледное лицо, растерянно заморгав добрыми глазами. «Нет связи! Перебило, наверное!» «На линию марш! Быстро!» Чернорученко что-то умоляюще бросил Гутману и, закинув за спину карабин и, подхватив в руки провод, побежал в болото. Волошин, вслушиваясь густой, неумолчный грохот, с неотступностью упрямца старался обнаружить в нем что-то либо утешительное для батальона. но ничего обнаружить не мог. Теперь уже весь огонь исходил со стороны немцев. Нашим цепи не стреляли, замолкла артиллерия и затаились ДШК за болотом, подавленные этим гоголечным шквалом пуль и осколком, не звершившись на батальон. Разрывы брезентных в небе яростно громыхали над районом девятой. откуда спустя четверть часа вместо старшего лейтенанта Кизевича прибежал к кустарника разбитной боец в телогрейке. Комбат давно знал его в лицо, но фамилии теперь вспомнить не мог. Кашля, от удушливой, оседавшей в болоте тротиловой вони, боец упал возле Волошина. Вот записка от Комроты. Он протянул измятый в потной горсти клочок бумаги, на котором без подписи было набросано рукой Кизевича. Наступать не могу, залег в болоте. Выбивают брезантные. Фланкирующие пулеметы с той высоты не дают продвигаться. Прошу разрешения отойти. Сейчас от часу не легче, подумал Волошин. Не хватало брезантных, так еще и фланкирующие с той высоты. Не оборачиваясь, комбат прокричал бойцу. «Потери большие? А? Потери, говорю, большие? Наверно человек двадцать. Вон он как выпит с воздуха, а с фланга пулеметы. Старший лейтенант там ругается». Минуту спустя прибежал и располстался рядом вызванный с фланга восьмой командир взвода Ершов. Спокойный с виду человек в телогрейке и изложенных в земле в ватных брюках. — Какие потери? — спросил комбат. — В не подсчитывал, утирая потное лицо, — сказал Ершов. Наверное, человек восемь. Пригорочек спасает. Пригорочек спасал восьмую. Это определенно, иначе бы они тут не лежали. А вот у девятой пригорочка не оказалась, и потому ей приходится худо. Сзади, неуклюже двигая задом, К комбату подполз ветврач и просипел сдавленным голосом. «Что случилось, комбат? Почему не поднимаются в атаку?» Комбат посмотрел на него отсутствующим взглядом. В громыхании и трески боя он явственно различал пулеметные очереди за болотом, бившие во фланг роты Кизевича, и с неприязнью подумал о своих разведчиках, а заодно и о полковых. на которых ночью с такой уверенностью всывался майор Гунько. «Понаразведывали», называется, на его голову. «Почему не поднимаете роты в атаку?» настойчиво сипел в ухо врач. Лежа рядом, он тяжело дышал, все не выпуская из рук, неизвестно для какой надобности вынутый из кобуры наган, ствол которого был плотно забит землей. «Прочистите оружие», холодно сказал Волошин, разорвав ствол. Ветврач, спохватясь, начал выколачивать из канала слова землю, а Волошин с еще большей, чем прежде, неприязнью подумал, что такие вот честные проверяльщики куда большее зло, чем те, кто, слабо понимая в деле, не особенно и рвется в него, предпочитая отсидеться в землянке, где безопаснее, чем в этом аду. Он ждал лейтенанта Самохина, которого все не было, и он стал сомневаться, передан ли его вызов, не остался ли где на дороге его посыльный. Связи тоже не было. Гудман, держа прижатую к уху трубку, все дул в нее, но видно, линия, линия упорно молчала. Когда из кустарника сзади появился лейтенант Круглов со сбившейся на бок пряжкой ремня, и без тени обычного добродушия на невозмутимом лице, комбат понял, что положение девятой в самом деле критическое. Комсорг размашисто рухнул слева от него, отер потные в пыли и копоти лицо. «Комбат, спасайте девятую! Через полчаса всю выбьет!» «Кизевец жив!» «Жив пока, но потери большие. Главное — это шрапнель, да и пулеметы справа. Сперва надо брать ту высоту за болотом, иначе дрянь дело. Без толку людей положите, возбужденно заговорил Круглов. Комбат подумал, оглянулся на Гутмана. Как связь. Гутман вместо ответа развел руками. Ракетницу, потребовал комбат. Он выхватил из рук ординарца ракетницу. Лежа, пошарив в кармане, вынул белый с красной головкой патрон. что ж будем считать фокус не удался фокуснички и вскинув руку послал в дымной от разрывов неба недолго погоревший там красный огонек ракеты роты по пластунски и перебежками начали отход за болото